Эрвин Келл. Я только закончил принимать душ успел завернуться в полотенце, как понял, что магия тащит меня в библиотеку. Да что же это такое? Да сколько можно? В прошлом семестре я зачем-то забрал одну из книг в комнату и оставил на кровати, о чем пожалел сразу же, потому что мой фамильяр разлил на нее молоко. Он, конечно, потом долго прятался и просил прощения, но мне пришлось отрабатывать. А Илла Фри как будто... Специально выдергивала меня в самые неподходящие моменты. Вот и сейчас я стоял практически в неглиже, а на меня пялились две бабки. Если на одну из них мне было все равно, то вторая вызывала какие-то непонятные чувства. Мой дракон на нее странно реагировал. Была бы она помоложе, я подумал бы, что это моя пара, но нет. Великий гор не может так посмеяться надо мной. Я уже посадил их в карету Лусме, надеясь, что он увезет их в небытие. Но эти феи вернулись в академию. И вот сейчас стоят и испепеляют меня взглядом. И, лервин отнесите книги в комнату наших работников», строго произнесла хранительница и махнула рукой. Книги тотчас оказались у меня в руках. Тяжелые. И зачем им столько книг? Хорошо, что у нас есть порт, а он переносит до трех человек. А то по лестнице идти и надеяться, что полотенце не спадет, мне не хотелось. Так, почему они не нажимают на кнопку? Долго я с книгами в руках не выдержу, да и полотенце опасно начинает соскальзывать. Мои призывы не остались незамеченными, вскоре, хвала всем богам, мы оказались в небольшой комнате. «Ставь сюда», показала пальцем на тумбочку возле кровати ненавистная бабка, а потом двинулась ко мне, явно собираясь стукнуть в меня одной из книг. Это я судил по злому выражению лица. Но, слава гору, магия хранительницы библиотеки работала в две стороны так что быстро положив книги на тумбочку я не успела глазом моргнуть как опять стоял в своей ванной после такого нервного приключения пришлось еще раз принимать душ а потом уже собираться домой отец сегодня прислал записку что меня срочно ждут в поместье лететь мне не хотелось совершенно но отцу отказывать нельзя интересно что случилось откуда такая срочность «Надеюсь, опять не будут нести чушь, что мне уже пора жениться и надо устроить отбор, чтобы найти суженную. Я не хочу никакого отбора, да и жениться мне еще рано. Столько прелестных девушек вокруг. Как можно остановиться на ком-то одном?» В мыслях тот час появились глаза противной бабки, которая преследует меня уже пару дней. Но уж нет, верить в то, что она моя суженная, не буду. Это же бред. Неужели меня заколдовали? «Где, кстати? Мика?» Просил же ее узнать что-то про эту ненавистную мне женщину. Надеюсь, узнала и скоро расскажет. А пока наливаю ей молока в миску и выхожу из комнаты, чтобы улететь домой. И почему мне кажется, что там меня не ждет ничего хорошего?